Вы можете оставить меня жирелье на одни сутки. Я выдам вам расписку. Да, конечно, пробормотал господин Лантен и вышел, сунув в карман сложенную квитанцию. Он пересек улицу, направился в одну сторону, заметил, что ошибся дорогой, повернул к тюэлери, перешел в Сену, понял, что снова идет не туда, и возвратился к Елисейским полям, шагая без всякой определенной мысли. Он пытался рассуждать, понять, в чем же тут дело. Его жена не имела возможности купить такую дорогую вещь. Конечно, нет. Тогда значит, это подарок. Подарок от кого? За что? Он остановился посреди улицы, как вкопанный. Ужасное подозрение шевельнулось в нем. Неужели она значит И все остальные драгоценности тоже подарки. Ему показалось, что земля колеблется, что стоящее перед ним дерево падает. Он взмахнул руками и свалился без чувств. Он пришел в себя в аптеке, куда его перенесли прохожие. Его проводили домой, и он заперся у себя. До самой ночи он неудержимо рыдал, кусая платок, чтобы не кричать. Потом Сломленный усталостью и горем, Лег в постель и уснул тяжелым сном. Солнце разбудило его. Он с трудом встал, собираясь идти в министерство. Но после пережитого потрясения работать было трудно. Он решил, что не пойдет на службу и послал своему начальнику записку. Потом вспомнил, что ему надо зайти к ювелиру и покраснел от стыда. Он долго колебался, Однако не мог же он оставить ожерелье в магазине. Он оделся и вышел. Погода была чудесная, синее небо раскинулось над улыбающимся городом. Люди, засунув руки в карманы, фланировали по улицам. Глядя на них, Лантен думал: хорошо иметь деньги. Богатому и несчастье, как с гуся вода. Делай, что хочешь, путешествуй, развлекайся. Ах, будь я богатым! Он вдруг почувствовал голод, так как ничего не ел со вчерашнего дня. Но в кармане у него было пусто, и он снова вспомнил об ожерелье. тысяч. 18.000. тысяч. 18 кругленькая сумма. Он отправился на улицу Мира и стал расхаживать взад и вперед по тротуару против магазина. тысяч франков. Несколько раз порывался он войти, но стыд удерживал его. Однако ему страшно хотелось есть, а денег у него не было ни единого су. Внезапно он решился. Быстро, чтобы не дать себе времени раздумать, перебежал улицу и стремительно вошел в магазин. Увидев его, хозяин засуетился, вежливо улыбаясь, подставил стул. Подошли и приказчики и, пряча улыбку, искоса поглядывали на лантенна. "Я навел справки, сударь", сказал ювелир. И если вы не переменили намерение, я могу уплатить предложенную мною сумму. Да, пожалуйста, пробормотал чиновник. Ювелир вытащил из ящика 18 ассигнаций, пересчитал их и вручил лантену. Тот подписался на квитанции и дрожащей рукой засунул деньги в карман. В дверях он обернулся к ювелиру, не перестававшему улыбаться, и сказал, опустив глаза: У меня остались еще драгоценности, тоже по наследству. Может быть, вы и те купите? Извольте, кланяясь, отвечал ювелир. Один приказчик убежал, чтобы не расхохотаться, другой начал громко сморкаться. Лантен весь красный, невозмутимо и важно заявил: "Сейчас я их привезу". Он нанял фиакр и поехал за драгоценностями. Через час он вернулся так и не позавтраков. Они принялись разбирать драгоценности, оценивая каждую в отдельности. Почти все были куплены в этом магазине. Теперь Лантен спорил о ценах, сердился, требовал, чтобы ему показали торговые книги, и по мере того, как сумма возрастала, все больше повышал голос. Серьги с крупными бриллиантами были оценены в тысяч франков. Браслеты в 35, брошки, кольца и медальоны в тысяч, убор из сапфиров и изумрудов в тысяч, солитер на золотой цепочке в виде колье – ожерелья тысяч, все вместе стоило тысяч франков. Видимо, особа, которой это принадлежало, вкладывала все свои сбережения в драгоценности, добродушно подсмеивался ювелир. Какой способ помещения денег! Несколько не хуже всякого другого, солидно возразил лантен. Условившись с ювелиром, что окончательная экспертиза назначается на следующий день, он ушел. На улице он увидел Вандомскую колонну, и ему захотелось вскарабкаться на нее, как на призовую мачту. Он ощущал в себе такую легкость, что способен был сыграть в чехарду со статуей императора, маячившей высоко в небе. Завтракать он отправился к вуазену и пил вино под 20 франков бутылка потом он нанял фиакр и прокатился по булонскому лесу он оглядывал проезжавшие экипажи с некоторым презрением еле сдерживаясь чтобы не крикнуть я тоже богат у меня тысяч франков вспомнив о министерстве он поехал туда развязно вошел к начальнику и заявил милостивый государь я подаю в отставку я получил наследство тысяч франков. Он попрощался с бывшими сослуживцами и поделился с ними планами своей новой жизни. Потом пообедал в английском кафе. Сидя рядом с каким-то господином, который показался ему вполне приличным, он не мог преодолеть искушение и сообщил небезгривости, что получил наследство в 400 тысяч франков. Первый раз в жизни ему не было скучно в театре, а ночь он провел с проститутками полгода спустя он женился его вторая жена была вполне порядочная женщина но характер у нее был тяжелый. она основательно помучила его